Глава 5. Несмотря на непрерывную суету вокруг Елизаветы, работа управления Батанды вернулась в обычное русло. Пока публика восторгалась новым шедевром, картинные воры занимались своим привычным ремеслом. Следует заметить, что фурор, произведённый картиной, значительно повысил интерес к искусству в целом, приняв во внимание ценность и лёгкость транспортировки небольшого куска холста, Многие грабители не устояли перед искушением попытать удачи на менее знаменитых полотнах. Их деятельность прибавила батанду работы, но он не сетовал. Поймать дилетантов не составляло труда, а зато благодаря им управление могло продемонстрировать свою эффективность. Похитить статую или картину в Италии несложно. Для этого достаточно взломать и без того хлипкую дверь, загрузить вещь в машину и увезти её куда-нибудь подальше. Зато сбыть её потом с рук совсем другое дело. Вы не можете выставить украденную вещь в художественном салоне, значит, вам придётся иметь дело с перекупщиком, а среди них немало таких, что могут оставить вас с носом. Кража произведений искусства сама по себе большое искусство, и профессионалов на этом фронте немного. Именно тихо Но непрекращающаяся деятельность таких специалистов привела Флавию через месяц в Лондон. К тому времени ажиотаж вокруг Елизаветы поутих, что к счастью почти не отразилось на возросших доходах Национального музея. Флавия приехала на очередное совместное совещание полиции Франции, Италии, Греции и Англии. Они собрались для того, чтобы выработать план поимки человека, предположительно француза. подозреваемого в краже греческих икон. Иконы мало известны любителям искусства. Они интересны только узкому кругу энтузиастов. Это картины, написанные, как правило, на деревянных досках, которые вывешивают в православных церквях, чтобы прихожанам было легче сосредоточиться во время молитвы. Не всякий может оценить их художественную ценность. Простой золотой фон плоское изображение и отсутствие перспективы делают их сложными для восприятия зрителей, привыкших к динамичным полотнам Ренессанса. Но когда вкус уже сформирован, иконы могут стать настоящей страстью. Их абсолютная ясность и чёткие линии создают удивительную ауру прозрачности и полной безмятежности, редко встречающуюся в более сложных и насыщенных действием работах, сделанных на западе. Стоит иконы очень дорого, и рынок их сбыта, пожалуй, наиболее ограничен среди всех направлений искусства. В основном их привозят контрабанды из России эмигранты, которым запрещается вывозить из страны много валюты. Из Вены или Тель-Авива иконы перетекают на аукционы Лондона или Нью-Йорка, где перекупщики и коллекционеры редко интересуются их подлинностью. Все эти факторы сформировали весьма привлекательный рынок сбыта, чем не приминул воспользоваться некий Жан Люк Марне. Во всяком случае, французская полиция утверждала, что именно этот парижский мошенник стоит за участившимися кражами икон. Когда настоятель мужского монастыря с острова Аморгос из архипелага Киклады в Эгейском море обратился в местную полицию, а та в свою очередь направила отношение в Афины, афинские чиновники послали запрос в европейский Интерпол, во все эти многосторонние переписки постоянно фигурировало имя Марне. Хотя и без явных доказательств его преступных действий. Кто бы за этим ни стоял, способ похищения икон был предельно прост. Сначала на пороге монастыря появлялся турист с просьбой осмотреть церковь. Оказавшись внутри здания, он делал несколько снимков, в том числе иконы над алтарём, после чего отдавал монаху пожертвование и распрощавшись, покидал монастырь. Через несколько месяцев он возвращался с бородой и усами и в очках его было практически невозможно узнать. Он снова получал разрешение погулять по монастырю, улучив момент, когда в церкви никого не было, турист приближался к алтарю и из футляра от большой видеокамеры вынимал копию иконы, написанной по фотографии, заменял её икону над алтарём и прятал оригинал в футляр. Дальше он садился на паром, причём операция была рассчитана таким образом, чтобы паром отходил не позднее, чем через час после подмены иконы, и направлялся на Крит или Родос, где таможенный досмотр в аэропорту является чистой формальностью. Там он спокойно садился в самолёт и улетал в нужном направлении. Он оставил почти два десятка копий на разных островах, а также в нескольких церквях на северо-востоке Италии. Эксперт смог бы отличить их с первого взгляда, но для таких дилетантов, как монахи и случайные посетители, копии были сделаны достаточно профессионально. Монахи с острова Аморгос ещё около года продолжали восхищаться подделкой. В других монастырях они провисели ещё дольше. Подозрение пало на Марне по трём причинам. Во-первых, он был известным перекупщиком икон. Во-вторых, неплохо владел кистью. И в третьих, не мог похвастаться репутацией честного человека. Однако на этом аргументы в пользу его виновности истощались. Почему и было принято решение провести совместное совещание. Греческая полиция надеялась получить помощь от иностранных коллег в поисках Марне, который в последнее время скрылся из поля их зрения. Французские сыщики установили, что некоторое время назад он освободил свою студию на пляс де Абесс. Но не имея данных о его настоящем месте нахождения, им было крайне сложно отследить его перемещения в прошлом. Показания монахов добавили ещё больше неразберихи. Одни говорили, что человек с камерой был французом, другие полагали, что он швед, немец, американец и даже итальянец. Никто из них не смог узнать его на предъявленной фотографии. Совещание проходило вяло и нерезультативно. В конце концов один молодой и легкомысленный англичанин вздохнул и выразил сожаление, что не додумался до такого блестящего трюка. Шутка вызвала раздражение у греков, и они не удержались от езвительной реплики, что все французские торговцы картинами Жулье вызывав неудовольствие гальских коллег. Одним словом, мероприятие вряд ли можно было назвать примером тесного европейского сотрудничества. Однако благодаря этому бездарному совещанию Флавия смогла ещё раз встретиться с Джонатоном Аргайлом. Несколько месяцев назад она получила от него письмо с просьбой навестить его, если окажется в Лондоне. Он писал, что хотел бы отплатить ей услугой за услугу и сводить куда-нибудь пообедать. Флавия не ответила на его письмо. Она не планировала поездку в Англию и терпеть не могла писать письма, поэтому сочла молчание вполне удовлетворительным оправданием. Но вечером в больших городах чувствуешь себя неуютно, особенно когда дни становятся короткими. На улице холодно, а лондонский дождь по своему обыкновению переходит в противную мелкую морось. В такую погоду нет желания бродить по улицам, осматривая достопримечательности и глазея на витрины магазинов. И в тим-ресторан без спутников лави не хотелось, в кино тоже не нашлось ничего интересного. Она давно хотела посмотреть одну пьесу, но билеты на неё оказались распроданными. Перспектива провести вечер в номере отеля за чтением книги окончательно выгнала Флавию в уныние. Ничего не оставалось, как взять трубку и позвонить Аргайлу. В его голосе она услышала искреннюю радость, и он немедленно пригласил её отобедать. Девушка согласилась, и молодой человек предложил ей прийти к нему домой. Флавия, решив, что это может привести к известным осложнениям, отказалась. Даже англичане иногда ведут себя глупо, когда женщины приходят к ним в гости. И хотя Флавия не сомневалась, что с блеском выйдет из любой ситуации, однако понимала, что вечер от подобного инцидента будет безнадёжно испорчен. Но, прошу вас, соглашайтесь. По правде говоря, я сразу не соображу, в какой ресторан вас повести. Будет проще, если вы сначала зайдёте ко мне. Это недалеко от метро. Простой дружеский тон этих слов рассеял сомнения Флавии, и они договорились встретиться в половине восьмого вечера. Добраться до Нотинг-Хилл-гейт от её отеля было несложно. Флавия недолюбливала Лондон и главным образом потому, что этот город по ее представлениям был устроен совершенно не по-человечески. В Риме она жила в пятнадцати минутах ходьбы от работы, в тихом недорогом районе рядом с мавзолеем Августа. Район изобиловал ресторанами и магазинами. По улицам прогуливались толпы людей. Здесь же у Флавии сложилось впечатление, что в центре Лондона вообще никто не живет. А жители тратят уйму времени в метро и электричках, добираясь из дома на работу и с работы домой. Спальные районы, где они жили, нагоняли на флавию жуткую тоску. Там почти не встречалось магазинов, и царила атмосфера такой суровой респектабельности, что казалось, в половине 10 вечера все местные жители, выпив по стакану горячего молока, дружно ложатся спать. В Лондоне практически невозможно было встретить весёлых людей, которые вышли на улицу просто ради того, чтобы побродить, встретить кого-нибудь из приятелей, выпить. В общем, здесь не было ничего такого, ради чего стоило жить в городе. Лондон совершенно не соответствовал понятиям флэва и приятном времяпрепровождении. Аргай жил несколько дальше респектабельных кварталов, окружавших станцию метро. Его дом был не лучшим, но и не худшим в своём квартале. Квартира находилась на верхнем этаже террасного дома примерно на середине улицы. Когда Флавия позвонила в дверной звонок, он отозвался глухим дребезжанием. Квартира Аргайлона носила следы торопливой и не слишком успешной уборки. Горы бумаг с записями лежали в коробках, на полу стояли открытые чемоданы с одеждой и книгами. Стопка носков приютилась рядом с бутылкой белого вина. купленный Аргаилом в честь прихода Флавии. "Готовитесь к переезду?" спросила Флавия, заметив, что не нужно обладать мозгами Шерлока Холмса для того, чтобы сделать столь очевидный вывод. "Да?" ответил Аргаил, вытаскивая из бутылки корковую пробку. Пробка крошилась и плохо поддавалась. Наконец ему удалось вытащить её, но часть крошек осталась плавать в вине. Молодой человек слегка нахмурился, рассматривая их, потом поднял на Флавию взгляд и счастливо улыбнулся. Прощай, Лондон. Здравствуй, Рим. Снова еду в Италию на целый год. Мне нужно закончить свою проклятую диссертацию. В Англии я уже собрал весь материал. Теперь необходимо исследовать всё, что имеется в Италии. Хм, мне казалось, у вас нет средств на такую поездку. Не было? А сейчас есть. Вот такой неожиданный поворот. И всё из-за нашего Рафаэля. Вот как? Меня пригласили на приём, где, видимо, не случайно оказался Эдвард Бирнес. Он нашёл меня среди гостей и чуть ли не заискивающим тоном завёл со мной разговор. Первым делом Бирнес извинился за то, что перехватил у меня картину, и уверял, будто ничего не знал о моих изысканиях. Просто так случилось, что мы двигались в одном направлении, и я чуть-чуть опоздал. Потом он сказал, что это вообще была не его картина. Может и так, но я ему не верю. Однако главное не в этом. Бирнс предложил мне в некотором роде компенсацию за причиненный ущерб. Оказывается, его фирму учредила грант для историков и искусствоведов, и он сказал, что если бы я захотел, мне тоже могли бы вручить его для завершения диссертации. И вы согласились? Аргайл ответил не сразу. Ну, я подумал. А почему бы и нет? Картина мне все равно уже не видать, а Бирнс заработал благодаря мне кучу денег. Конечно, я мог бы проявить гордость и отказаться от его грязных денег. Как вы смеете оскорблять меня, сэр, и все такое? И что изменилось бы? При нем остались бы его деньги, а при мне моя бедность. По большому счету Бирнс должен был предложить мне хотя бы пару миллионов, но он поставил вопрос так: либо стипендия, либо ничего. А что значит картина не его? Да то и значит. Во всяком случае, он повсюду об этом говорит. Наверное, опасается зависти коллег по ремеслу. Якобы он являлся всего лишь посредником. Некто попросил его купить картину и выставить её на аукционе. И кто же этот некто? спросила заинтригованная Флавия. Он не сказал. Да честно говоря, я и не спрашивал. Мне это показалось абсолютной чушью. Кроме того, я сразу увлёкся фантазиями о том, как поеду в Италию. Из вас вряд ли получится хороший полицейский, заметила Флавия. А я и не планирую. Просто его слова показались мне такой глупостью, что я сразу же отмёл их. Неужели вы думаете, что хоть один уважающий себя торговец картинами выпустит из рук Рафаэля, если ему повезёт его заполучить? Аргаил умолк, выуживая пальцами крошки пробки из бутылки. Я веду себя ужасно, простите, сказал он извиняющимся тоном. Он разлил вино по бокалам, сел на полу и принялся болтать с Флавием обо всём понемногу, о её командировке, о его исследованиях, О том, как ему удалось снять эту квартиру, они говорили на итальянском и об Италии. Аргайл любил яркую пышность Средиземноморья той любовью, какой ее могут любить только жители холодных северных стран, угнетаемые монохромностью своих пейзажей. Он любил Италию всем сердцем, зная и принимая все ее недостатки. Аргайл понимал и прощал итальянцам их разгильдяйство и твердолобость, потому что знал и любил их искусство. Он мог часами рассказывать о своих путешествиях в глубь страны, иногда автобусом, иногда пешком, в поисках спрятанных вдали от туристических троп сокровищ. Флавия вдруг подумала, что он нашёл бы общий язык с Батандо. Потом они сменили тему, и Аргайл стал рассказывать о Лондоне, своей работе и музеях, подливая ей вина. Он поднял указательный палец. Кстати, это ещё одна причина, по которой я согласился взять деньги Бирнеса. Я чувствовал, что в действительности победа осталась за мной. Флавия смотрела на него, не понимая. Победа? За вами? Сейчас вы поймёте, ответил Аргил, опускаясь на колени рядом с большой коробкой. Он начал ворошить стопки бумаг. Куда же я его задевал, да? Вот так всегда, когда укладываешься вещь, которая нужна, почему-то всегда оказывается на дне коробки. А, а, нашёл. Это должно вас рассмешить. Аргайл объяснил, что по возвращении в Англию снова самым решительным образом взялся за диссертацию о Мантине. Не потому, что так уж интересовался историей его искусства, и уж тем более не из стремления укрепить репутацию избранного художника, которого при всём желании нельзя было отнести к категории больших мастеров. Просто он посвятил этому исследованию несколько лет жизни и уже хотя бы ради этого должен был предъявить самому себе хоть какой-то осознанный результат, пусть даже в виде листка бумаги с печатью и правом именоваться доктором Аргайллом. Он поведал Флавии, что честно пытался забыть Рафаэля и обо всем с ним связанным, углубившись в предмет своей диссертации. Мантини был весьма популярен у английских туристов в начале XVIII века. Многие покупали у него что-нибудь на память о пребывании в Риме. В то время это было примерно то же самое, что сейчас купить открытку. Монтине писал неплохие пейзажи в стиле очень модных тогда Клода Ларрена и Гаспара Дюге. Аргайл, составляя каталог его произведений, разослал письма всем английским домовладельцам с просьбой написать ему, если у них есть картины кисти Монтине. Он также посетил несколько владений, чтобы просмотреть семейные архивы на предмет того, когда, при каких обстоятельствах и за какую цену эти картины были приобретены. В один из таких походов он оказался В Баклин-Хаусе в графстве Глостершир это было громадное холодное здание, переходя от поколения к поколению, оно по-прежнему оставалось во владении одной семьи, но в последнее время у неё уже не хватало средств на его содержание. Если бы у владельцев дома была хоть крупица здравого смысла, они уже давно передали бы его на попечение государства, а сами переехали бы куда-нибудь в южную Францию, как это сделали перед войной Кломартоны. Когда Аргаил вошёл в комнату, где хранились семейные бумаги, остальная часть дома показалась ему чуть ли не нарядной и тёплой, так прочно в архиве обосновались плесень, холод, пыль и запустение. Первым желанием Аргаила было немедленно вернуться домой. В 1903 году к ним уже приезжал человек из комиссии исторических манускриптов, чтобы привести документы в порядок и внести их в каталог, но закончить работу он не успел, так как скончался от гриппа. Я нисколько этим не удивлен. Если бы я не захватил перчатки, шерстяную шляпу и фляжку с виски, боюсь, меня постигла бы та же участь. Настоящий исследователь всегда должен быть во все оружие. Высокопарно добавил он. Из-за скоропостижной кончины бедного джентльмена бумаги так и не были рассортированы, и с тех пор ими больше никто не занимался. Поднявшись в мансарду, где хранилась память о событиях четырёх столетий, Аргайыл обнаружил огромное количество покрытых пылью свитков, ящичков с документами, подтверждающими права на недвижимость, тип судебных решений, множество картонных коробок XIX века, помеченных надписями: "Первый граф", "Второй граф" и так далее. Документы исчислялись тысячами, и все они находились в беспорядке. Во всяком случае, если в их расположении была какая-то система, Аргайлу не удалось обнаружить её. Лишь несколько коробок носили следы работы архивиста. В них бумаги были отобраны по годам, но рассортировать их по другим признакам он очевидно не успел. На одной из коробок Аргайлу увидел надпись: Письма XVIII века. Это было грандиозное открытие, сказал Аргил. В одной из ячеек находились письма к владельцу дома, сэру Роберту Делме, написанные его сестрой Арабеллой. И что же? Не терпели его, воскликнул Флавия. Арабелла оказалась необыкновенной женщиной, такие ушли в небытие вместе с XVIII веком. Четыре раза выходила замуж и пережила всех своих мужей. Она собиралась замуж в пятый раз в возрасте восьмидесяти семи лет, но умерла от слишком большой дозы киника. Главное, что вторым ее мужем был никто иной, как наш друг граф Кламартон, купивший Рафаэля, и десять писем датированных как раз тем периодом. Аргайл пояснил, что в основном письма не содержали ничего интересного, обычная светская болтовня, сплетни о происхождении принца Уэльского и резкие комментарии в адрес экстравагантных поступков мужа. Несмотря на богатство, второй граф не пользовался уважением своей жены, был скаредин и не отличался здравомыслием. Таких, как он, римские антиквары чуют за версту. В их среде считается особым шиком вытрясти из богатеньких простаков как можно больше денег. Единственным, что его по-настоящему заботило, был его геморрой. Если верить леди Арабелле, он говорил о своём предмете постоянно, до самой смерти. Конечно, это болезненный недуг, но всё же разговор о нём отравляет атмосферу за завтраком. Два письма нам особенно интересны. Одно написано незадолго до смерти графа, второе вскоре после неё. Вот они, сказал Аргайл, доставая листки из картонной папки. Я переписал их. Взгляните. Флавия взяла первый листок и начала читать, с трудом разбирая торопливый почерк Аргайла. Дорожайший брат Ты уже наверняка знаешь из газет, что мой супруг вернулся из своего путешествия к нашим берегам. Бох мой, как он изменился. Куда подевался мой краснощёкий спортсмен? Тёплый воздух Италии превратил его в настоящего ценителя искусства. Не могу передать тебе, как огорчает меня его новая страсть. Целыми днями он щеголяет во французских кружевах, а приказания слугам отдаёт, как ему кажется, на великолепном итальянском. Они его не понимают и, как обычно, делают, что хотят. Но хуже всего его увлечение развязало ему кошелёк. Мне кажется, он готов скупить всю Италию и вот-вот разорит нашу семью. Некоторые его приобретения уже доставили к нам. Я намерен развесить их по самым тёмным углам, ибо взглядев их как следует, любой гость поймёт, что иностранные мошенники просто-напросто облапошили графа. Он обещал привезти картины лучших итальянских мастеров, но всё это грубая мазня, обыкновенная дешёвка. Одной лишь ценой его сокровища приближаются к великим мастерам, но последняя его выходка совсем из ряда вон. Вот уже 3 недели они с мистером Перисом хвастаются по всему Лондону его главным приобретением, какой-то рухлядью, написанной одним из этих проклятых римских живописцев, выманивающих у него деньги. Мой муж говорит мне самым загадочным тоном, что я буду крайне удивлена, увидев этот шедевр. Признаюсь, меня уже вряд ли можно удивить сильнее. Кажется, он потратил более 700 фунтов на это сокровище. Я более чем уверена, что цена ему от силы полкроны. Далее леди Арабелла излагала местные новости, жаловалась на слуг и упомянула о смерти дочери какой-то дальней родственницы. Затем она снова вернулась к рассказу о муже, выплеснув на страницы письма весь накопившийся яд. Я много раз писала тебе, дорогой брат, о любовных похождениях своего мужа, Незадолго перед тем, как он отправился в путешествие, я застукала его с очередной потаскухой и закатила жуткую сцену. Когда я пообещала перерезать ему глотку, если он еще раз посмеет так унизить меня, кровь отхлынула от его щек. Мой дорогой брат, в тот момент мне казалось, что я сделаю это. Угроза возымела действие, и теперь он вынужден хранить мне верность. Но ты знаешь моего мужа. Весь образ его жизни позорит наше родовое имя. Граф прибывает в Лондон через два дня. Попытайся представить, какой приём ему окажет твоя нежная, любящая сестра Арабелла. Ну? воскликнул Аргейл. Какого? Что вы об этом думаете? Флавия, пожало плечами. Ну, граф Кломартон не вызывает симпатий. Что ещё я могу об этом думать? Вы были недостаточно внимательны. Послушайте ещё раз. Проклятые римские живописцы это Амантини. Загадочный тон тоже подходит. 700 фунтов очень высокая цена для того времени. Вы полагаете, речь идёт о прибытии Елизаветы? И что из того? Ну как же? Она пишет о какой-то рухляди. На классических пейзажах часто изображают руины. Ну и поверх нашей Елизаветы был отдых на пути в Египет. Странно не находите? Он гордо поднял голову, не сомневаясь в эффекте, произведённом его заявлением. Честно говоря, не нахожу. Равнодушно откликнулась Флави. Леди АрABELла могла иметь в виду состояние самой картины. Кроме того, мы же знаем, граф Кламартон получил подделку. Аргаил ждал восхищения, но не контраргументов. О, я как-то не подумал об этом, протянул он. Но. Продолжил Аргайл снова, воодушевляясь, увидев, что Флавия достала сигарету, он дал ей прикурить и бросил обгоревшую спичку в пустой бокал из-под вина. Связующим звеном здесь является посредник, Сэм Перис. Он наблюдал за работой Монти не в Риме, и за распаковкой картины в Лондоне, если бы это была другая картина, Перис обнаружил бы подмену. Но очевидно, прибыла та самая картина, ибо граф Кломартон не сомневался в том, что всё идёт по плану. Флавия задумчиво кивнула, однако не слишком уверенно. Но «Ну хорошо, я готова принять такое допущение. Судя по всему, никто не заподозрил подмену до тех пор, пока с картины не сняли верхний слой. Таким образом, мы знаем теперь, что Мантинья написал поверх Рафаэля руины. Флавия поджала губы. Хм, допустим. Но Перис мог быть в доле и потому согласился отправить другую картину. В конце концов, он был обычным торговцем, и я точно помню, что после этой истории он исчез. Любой уважающий себя полицейский расценил бы это как косвенную улику, а кроме того, в Национальном музее уже висит Рафаэль признанный международной комиссией, и этот факт стоит дороже всех ваших аргументов. К тому же среди них нет ни одного достаточно веского. Тут вы правы, но все равно симпатичное вышло бы примечание к статье о Елизавете. Ну, разве не чудесно, что Бирнесу мог достаться не настоящий Рафаэль. Мысль об этом веселила меня на протяжении нескольких недель. Разговор привёл Аргайла в хорошее настроение, и он легко шагал по мокрому блестящему тротуару, ловко уворачиваясь от фонтанов брызг, летевших из-под колёс автобусов и автомобилей, которые с трудом преодолевали глубокие лужи, образовавшиеся из-за купорки дренажных стоков. Празднерадостное настроение изменило его в лучшую сторону, хотя и грозило перерасти в самодовольство. В любом случае он был не таким уж недотёпой, как показалось Флавии в начале. Аргаил раскрыл огромный чёрный зонт, каким пользуются профессиональные пешеходы, и предложил спутнице руку. Флавия, не раздумывая, перелась на предложенный локоть. Никто из её знакомых не был способен на такие галантные жесты. Она помнила, как их руки незаметно обвивали её талию, как они соблюдали холодную дистанцию, таким образом её последний друг выражал своё недовольство. Но Аргаил, как истинный джентльмен, предоставил ей свободу выбора. При желании Флавия могла сделать вид, что не заметила предложенные руки. Необыкновенно старомодно, но очень мило, и, кстати, так было проще держаться ближе друг к другу, оставаясь под укрытием зонта. Я подумал: "Мож нам пойти в тайский ресторан", сказал он. "Время, хорошая еда". Но мне всё время не доставало остроты. Флавия промолчала и по правде едва слушала Аргайла, пока он продолжал болтать о разных несущественных мелочах. В ресторане она рассеянно кивнула, когда Аргайл спросил, будет ли она пить, и кивнула ещё раз, когда он предложил взять саке, хотя и не знала, что это такое. Потом всё же заставила себя просмотреть меню и сделать заказ. А почему вас так радует мысль о возможной ошибке? По-моему, это ужасно ей. Между прочим, итальянское правительство заплатило за картину огромные деньги, сказала Флавия, когда официант принёс бутылку в сосуде с горячей водой и удалился. Она вдруг поняла, что впервые задала Аргаюло вопрос, ответ на который её по-настоящему волновал. Последний раз платили вы, так что сегодня обед за мой счёт, произнёс Аргаил, словно не заметив её вопроса. Пусть это хоть как-то компенсирует мою несостоятельность в Риме. Не беспокойтесь. Я гуляю на деньги Сара Эдвардда Бирнессон. Вчера получил первый чек. Что же касается Рафаэля, то только представьте, сколько издательств сейчас бьются за право первыми выпустить книгу о новом Рафаэле. Сколько людей сколотили состояние на печатав о нём статьи в газетах и журналах. А теперь подумайте, какими дураками будут они выглядеть, выяснив, что потратили столько восторженных слов, восхищаясь подделкой. Вы замужем? Нет. Флавия поставила стаканчик из-под саке на стол. Напиток был тёплым и почти безвкусным. Она подлила себе ещё и сделала глоток. Очевидно, его подают тёплым, чтобы поднять градусы, которых явно не достаёт. Вы кому-нибудь рассказывали о своих догадках, спросила она. Ни одной душе. Урок пошёл мне впрок. Послушайте, я знаю, что вас это огорчит, но Рафаэль в Национальном музее не может быть подделкой. Историки и искусствоведы тщательно изучили его и написали о нём множество научных статей. Все до единого признали его настоящим. Разумеется, иногда люди ошибаются, но не все же сразу. Вы не можете противопоставить фрагмент письма женщины, целиком поглощённой любовными похождениями мужа, единодушному мнению искусствоведов. А почему нет? Вы же сами говорите, людям свойственно ошибаться. Иногда очень сильно Значительная часть истории искусства посвящена поиску чужих ошибок и умножению своих. В любой галерее полно работ с подписями "копии Веласкеса", неизвестный художник из окружения Тициана. А ведь многие годы эти работы считали принадлежащими кисти самих мастеров. У вас есть приятель? Флавий снова наполнил стакан. Нет. Но как вы докажете свою правоту? Если все уже уверились в том, что это настоящий Рафаэль, вам будет чрезвычайно трудно переубедить их. Когда людям говорят, что картина настоящая, они так её и воспринимают. Кроме того, вы можете ввязаться в опасную игру. Ведь не думаете же вы, что это абсолютная фальшивка? Не знаю, печально ответил Аргайл, пытаясь подхватить рис бамбуковыми палочками. Возможно, я принимаю желаемое за действительное. Мне нравилось фантазировать, как я найду письмо, полностью опровергающее подлинность картины. Воображал, какая поднимется шумиха. Новый взгляд на Елизавету Рафаэля. Небольшая статья, которая взорвёт общество. Историки и искусствоведы в отчаянии выбрасываются из окон и стреляются, запершись в своих комнатах. Красные от стыда лица в правительстве. Деньги налогоплательщиков спущены в трубу. Я уже представлял газетные заголовки. Хм. Снимайте квартиру. А кошка у вас есть? Он наконец отложил палочки и начал есть ложкой. Подлил себе саке. Нет, а почему вы спрашиваете? Просто люблю кошек. Некоторое время они ели молча, потом Флавия не выдержала. Во всяком случае, я доложу о ваших соображениях генералу, сказала она, медленно потягивая саке. И поразилась, заметив, что бутылку уже пуста. И пусть он решает, что с этим делать. Скорее всего, выбросит мой рапорт в мусорную корзину. Зато, если что-нибудь все же произойдет, он не сможет пожаловаться, что я его не предупредила. Я не замужем, не имею приятелей и не намерена менять своего незамужнего статуса. Мужчины, продолжила Флавия, удивляясь своим словам и легкому звону в ушах, меня боятся, а я их не люблю. К присутствующим не относится. Вежливо поправился она, искоса взглянув на Аргайла. И все счастливы. Ой, что-то мне нехорошо. На самом деле Флавия была совершенно пьяна, и потом отчетливо вспомнила, как пеняла своему спутнику за то, что тот не предупредил её о коварном действии напитка, оказавшегося гораздо крепче вина. Последний из моих приятелей говорил мне, мрачно начала она и умолкла, забыв, что хотела сказать. С последним приятелем всё было плохо. Он ужасно разозлился, когда Флавия решила уйти от него. Считал, что это из-за его работы, обвинял её в неверности. Ты дурак. Нет. Это был Кломартон, а не она. Э, как путаются мысли. К тому времени, как Аргайл уложил Флавию на диване, она уже крепко спала. Во всяком случае, должна была спать, поскольку не проронила ни звука, когда он уронил её на лестнице. Утром Флавия проснулась с больной головой и в панике. Рейс 1130 она должна была лететь в Рим самолётом национальной авиакомпании. Этот рейс был зарезервирован для командированных итальянских служащих, чтобы деньги на поездки сотрудников оставались в бюджете страны. Таргаело в квартире не было, на столе лежала записка: "Ушёл по делам, до вашего отъезда не вернусь". Кофе на кухне Надеюсь, ваша голова в порядке. Вы здорово пьёте. На кофе уже не оставалось времени, хотя без него и была крышка. Одеваться тоже было некогда, так что пришлось очень, кстати, что Флавия легла спать полностью одетой. Она прикинула, сколько ей понадобится, чтобы добраться до отеля, упаковать вещи, расплатиться за номер и доехать до аэропорта Хитроу. Примерно 2 часа. Нужно успеть во что бы то ни стало. Начальство Косо смотрит на сотрудников, которые тратят казённые деньги, пользуясь самолётами других авиалиний. Все мысли об искусстве улетучились из её головы. Страх опоздать на самолёт превратил Флавию в некое подобие автомата, все действия которого подчинены строго определённой цели. Она напрочь забыла о Баргаеле, Саке, тайской кухне и Рафаэле, словно их никогда и не было. Флавия всё-таки успела на рейс. Как только самолёт поднялся в воздух, она стягнула ремень безопасности и побежала в туалет приводить себя в порядок. Потом она на протяжении всего полёта нещадно эксплуатировала стюардесс, утребывая у неё то крепкий кофе, то аспирин, то апельсиновый сок. За сок пришлось платить из своих денег, поскольку бухгалтерия не одобряет подобных излишеств. Это было тем более огорчительно, что сок оказался так себе. Однако благодаря его тонизирующему действию к моменту посадки Флавия уже почти пришла в себя. Съйдя с самолёта, она возблагодарила бога за то, что была пятница, и она могла целых 2 дня отдыхать. Дома Флавия первым делом просмотрела почту, затем отправилась в ванную комнату. Уикенд Флавия провела в тихом расслабленном состоянии, что помогло ей окончательно избавиться от последствий коварного восточного питья. Все 2 дня она занималась несвойственными ей делами. Убирала квартиру, ходила по магазинам, отнесла одежду в химчистку и до половины 9 утра понедельника даже не вспоминала о работе. Утром по дороге на работу Флавия встретила своего коллегу Пауло, с которым была в приятельских отношениях. Она поинтересовалась, что происходило в её отсутствие. Поступили заявления о пропаже драгоценностей: двух с половиной тысяч книг XVIII века, четырех картин и тридцати восьми гравюр. Опять угрожали уничтожить Рафаэля, и кто-то решил, что этим должно заниматься именно наше управление. Генералы раз сто вызывали в музей, и он ничего не может с этим поделать. Бедняга даже начал пить. Они дошли до работы и продолжили разговор в кабинете. Вскоре в дверном проеме показался Батанда. А, ты уже здесь, моя дорогая. Как съездила? Чудесно. Поднимайся ко мне. Расскажешь вкратце, о чём там говорили? Генерал исчез. Павлов смотрел на дверь. Он стал очень беспокойным. Наверное, переживает из-за этой чёртовой картины. О чём волноваться? За последние 3 недели он так укрепил позиции нашего управления, что мы теперь как за каменной стеной. Плаве пожало плечами. Не знаю. Но это напомнило мне, что я хотел ему кое-что рассказать. Возможно, это поможет генералу немного расслабиться. Она отправилась к Батанда, вошла, как всегда, без стука и уселась в его кресло. Вкратце, передав итоги совещания, Флавье изложила новую версию Аргайла. Я решила, что вам следует это знать, запнувшись, закончила она, потому что у Батанда появился взгляд: "Что за глупая маленькая женщина?" Он редко смотрел так на кого-нибудь, особенно на Флавью. Как вы считаете, что с этим делать, спросила она. Ничего. Занести в компьютер и забыть. А лучше даже не заносить в компьютер. Я уже слишком стар, чтобы искать на свою голову неприятности. Когда я представляю, какова будет реакция куратора национального музея, если я скажу ему, что в музее висит всего лишь старая копия Рафаэля, У меня перед глазами начинают мелькать цифры, до которых уменьшится моя пенсия. Но мы обязаны что-то предпринять. Разве не так? Хотя бы намекнуть, осторожно предупредить: "Дорогая моя, тебя просто заживо съедят. Конечно, я не дам тебе в обиду, но будь разумной и подумай сама. Министр обороны у нас социалист, так, а министр культуры христианский демократ. Верно. Естественно, они не любят друг друга. А теперь вообрази, что расползается слух, будто министр культуры совершил ужасную, непростительную ошибку. Ты думаешь, тебя кто-нибудь поблагодарит? Скажут: "Спасибо вам за предупреждение, так мило с вашей стороны". Ничего подобного. Христианские демократы решат, что это заговор. цель, которую вы испортить им репутацию и загасить их восходящую звезду. А теперь представь, что они начинают расследование и выясняют, что картина всё-таки настоящая. Тогда на ковёр вызовут одного генерала предпенсионного возраста и хорошенько намылят ему шею. А потом доберутся до его правой руки, активного члена коммунистической партии. Я уже не член партии. У меня просрочен партийный билет, но бывшего члена партии уступил генерал. Тебе, моя дорогая, инкриминируют попытку свержения правительства. Наивную, бессмысленную, но тем не менее попытку. А если картина действительно не настоящая, для нас с тобой это ничего не меняет. Всё равно будет страшный скандал, поэтому мы не будем ничего предпринимать. Наше дело охранять картину, а не бегать вокруг неё в поисках неприятностей. И учти, мы можем выступить с подобным заявлением только если у нас будут неопровержимые доказательства. Да и то. Помню тот случай с Ватто несколько лет назад. Флавий кивнул. И его тоже продали за сумасшедшие деньги в Штаты. И все были уверены, что он настоящий. А дальше некто опубликовал заметку, в которой высказал сомнение в его подлинности. Там было написано, что на обратной стороне картины ясно как день видна надпись: "Нард дерьмо". Это правда, я сам видел. А ведь та картина появилась ниоткуда. У неё не было истории, она нигде не упоминалась. 95 процентов за то, что это фальшивка. Думаешь, кто-нибудь это признал? Никто. Ни музей, заплативший за нее три миллиона долларов, ни продавец, которому пришлось бы вернуть деньги, ни искусствоведы с историками, восторгавшиеся ею, никто не захотел признаться в своей ошибке. Картина висит в музее по сей день, несмотря на очевидные доказательства того, что ей там не место. А теперь вернемся к нашему Рафаэлю, который обошелся в стране в двадцать пять раз дороже. У него есть история, свидетельствующая о том, что он действительно принадлежит кисти великого мастера. Если выяснится, что Елизавета фальшивка, директору Национального музея не сносить головы, равно как и его patronу, министру культуры, который, собственно, и явился инициатором этой покупки. Батанда подошел к окну и некоторое время любовался фасадом церкви Святого Игнаси. На его место придёт другой. Естественно, социалисты, либералы и республиканцы потребуют, чтобы его пост отдали представителю именно их партии, поскольку представитель христианских демократов дискредитировал свою партию. Но христианские демократы ни за что на свете не отдадут этот пост, ведь они имеют большинство в кабинете с преимуществом всего в один голос. Если им не удастся удержать Министерство культуры за собой, они автоматически окажутся в меньшинстве. И правительство снова рухнет. Поэтому христианские демократы заставят всех прикормленных журналистов, академиков, политиков и авторитетов от искусства доказывать подлинность картины. И чтобы убедить их в обратном, ты должна быть уверена в своей правоте на триста процентов. И твои аргументы не должны оставлять ни малейших сомнений. А таких аргументов у тебя, как я понимаю, нет. И у этого Оргайла тоже. В любой толковый историк не оставит от его версии камня на камне. Иногда я могу пойти на риск, сказал Батандов, вновь усаживаясь за стол и строго посмотрев на Флавию. Но то, что предлагаешь ты, равносильно самоубийству. Ты будь я проклят, если пойду на поводу у твоего злосчастного Оргайла. Кстати, его они тоже съедят на завтрак в том случае, если вообще заметят. Этот бедный студент упустил свой шанс и теперь лелеет мечту взять реванш. Они просто вытрут об него ноги и, возможно, будут не так уж и правы.